Глава ч е т в р т Нити. Том м э р и л и н посыпал песком только что исписанный лист, чтобы просохли чернила, а затем осторожно ссыпал песок обратно в коробочку и задвинул крышку. Переворошив разбросанные по столу бумаги, которые не ровен час могли и загореться, поскольку на столе, чтобы было лучше видно, горело сразу шесть сальных свечей, он отыскал скомканный, заляпанный чернильными пятнами лист.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 где она наверняка попадется на глаза благородному лорду Тидезиану. Пусть решит, что ее понебрежности оставила там его жена, леди Алтейма. Раздался стук в дверь, и Том подскочил на месте. В такое позднее время он не ждал гостей. «Минуточку!» — крикнул он, поспешно пряча перья, чернильницы и оба листочка в шкатулку. «Минуточку, только рубаху надену!» Заперев ш к а т у л к у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 «Я-то думал, ты трудишься в поте лица, облегчаешь кошельки здешних молодых лордов». «Им сегодня расхотелось играть», — кисло отозвался м э т падая на колченогий табурет, заменявший второй стул. Одежда юноши была в беспорядке, волосы всклокочены, его кари е глаза шарили повсюду, ни на чем не задерживаясь. Но сегодня в них не было привычного лукавого блеска». О б ы ч н о этот парень ухитрялся находить смешное там, где другие не замечали ничего особенного. Том озабоченно нахмурился. Ни к о г д а преждемэт не переступал этого порога без того чтобы не отпустить шуточку на счету божества комнатушки. Правда мэт соглашался, что Том поступил правильно, поселившись рядом со слугами. Так люди поскорее забудут о том, что он заявился сюда, сопровождая а й с седай. Соглашаться то соглашался.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 чтобы объяснить истинную причину своего решения. м и н е с т р е л ь всегда на виду, но никто в сущности не замечает его и не обращает внимания, с кем он встречается и разговаривает. Однако только до тех пор, пока в глазах людей он остается всего лишь Менестрелем, с его незатейливыми забавами, предназначенными для слуг до деревенского люда, а может для того, чтобы развлечь скучающих дам. Так на это смотрели в тире. будь он бардом. он Все было бы иначе. Но что могло заставить паренька притащиться сюда в такой поздний час? Небось запутался с какой-нибудь девчонкой или бабенкой постарше, увлекшейся его лукавой улыбкой. Ну что ж, это дело обычное, впрочем, нечего гадать, парень сам скажет, в чем дело. — У меня тут есть доска для игры в камни. Время позднее, но, думаю, разок сыграть можно. Не удержавшись, Том добавил. Ты не против сделать ставку? Он ни за что не стал бы играть с м э т о м в кости даже на медяк. Камни — совсем другое дело. Эта игра упорядоченная и сложная, а потому вряд ли необъяснимое везение м э т а распространяется на нее. Что? О, нет! Какие игры? Уже слишком поздно. Том, тут у тебя... Здесь что-нибудь... Здесь ничего не случилось? Прислонив доску для игры в камни к ножке стола,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 «Кто, кроме разве что м о р э й н может удерживать благородных лордов, которые того и гляди загонят Ранда в угол, а то и перережут ему глотку?» «Конечно, Морейн в силах справиться с этой задачей, правда, используя совсем другие средства. Она ведь кайриенка, и игру домов, вероятно, усвоила с молоком матери. Но тогда Морейн еще крепче связала б а Ранда с Белой башней, к чему она, видимо, и стремилась».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 Возможно, никто не усмотрит ничего необычного в том, что м и н е с т р е л ь попросит разрешение исполнить для лорда дракона сложенную в его честь песню. Знал он не весь т кем сочиненную кандорскую поэму, где в высокопарных словесах восхвалялись деяния некоего неведомого лорда, причем ни о времени, ни о месте свершения он их ничего не сообщалось. Верно заказавший ее лорд не имел реальных заслуг, которые стоили бы упоминания.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 И промолвил, — Ты ведь помышлял о том, чтобы уехать из Тира с того дня, как явился в твердыню. м э т п р и м о с т и в ш и й с я на краешке табурета, метнул на него сердитый взгляд. — И я собираюсь это сделать, — твердо решил. — Почему бы и тебе не двинуть со мной? — О том. Существуют ведь города, где и слыхом не слыхивали о том, что дракон уже возродился, где люди годами не вспоминают о проклятых пророчествах и ни о каком проклятом драконе думать не думают.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 Все может быть, она постоянно расспрашивает людей, где я, да что я делаю. Ясно, что до меня это доходит. А ты знаешь кого-нибудь, кто посмел бы не ответить на вопрос, а исседай? Я таких не встречал. Вот и выходит, что за мной слежка. Ты можешь отвести ей глаза, если пораскинешь мозгами. Я в жизни не видел человека, который так умел бы вовремя улизнуть, как ты. Имея в виду, это похвала. — Всегда что-то мешает, — пробормотал Мэтт. «Здесь уйма золота, которое не худо бы прибрать к рукам, и эдакая большеглазая кухарочка так и тянет ущипнуть ее да поцеловать. И служанка, волосы до пояса, словно шелк, и такая кругленькая». м э т замелся. Верно сообразил, что все это звучит по-дурацки. «А тебе не приходило в голову, что ты остался? Потому, если ты ляпнешь что-нибудь про Таверина, — оборвал его Мэтт, — я тут же уйду». Том сказал вовсе не то, что собирался вначале. «Потому что р а н д твой друг, и ты не хочешь бросать его?» «Бросать его!» — Мэтт подскочил и пнул табурет. «Том, он ведь распроклятый, возрожденный дракон! Во всяком случае, так они с Моррин говорят, и, возможно, так оно и есть. Он может направлять эту проклятую силу, и у него есть этот проклятый меч, как будто сделанный из стекла. Ох уж эти пророчества! Я не знаю, Том!» Знаю только, что был бы таким же полоумным, как эти тайронские остолопы, если бы остался. Юноша приумолк, а потом спросил. — Так ты не думаешь, что м о р а и н удерживает меня здесь при помощи силы? — Я не верю, что такое возможно, — медленно произнес Том. Он знал про Айсседай достаточно, чтобы понимать, как в сущности мало ему известно. Однако ему казалось, что тут он прав.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 всего-то на один проклятущий денек. И так всегда. Тебе не кажется, что здесь не обошлось без Айс-Седай?» Том проглотил едва не вырвавшееся у него с л о в а т а в е р е н вынул трубку изо рта и уставился на тлеющий табачок. м и н е с т р е л ь мало что знал о таверенах, как, впрочем, и все, кроме Айс-Седай. И, может быть, кое-кого из Агиров. «Не особо-то я умею людям помогать, когда у них что-то случилось». — сказал Том и подумал. — Да и помощник из меня плохой. Мне и со своими-то делами не разобраться. Но вслух он сказал. — Тут же полно, а и с с е д а й Далеко ходить не надо. Почему бы тебе не обратиться за помощью к одной из них? Правда, сам я такому своему совету никогда бы следовать не стал. — Предлагаешь спросить Морейн? — Нет, об этом, я думаю, речи быть не может. Но ведь здесь н а й н е в а она была мудрой у себя на родине, в э м о н д о в о м лугу. «Деревенские мудрые для того и существуют, чтобы помогать людям», — м э д хрипл о рассмеялся. «Спросить н а й н е в и нарваться на очередную нотацию насчет пьянства, азартных игр и... т о м она по-прежнему считает меня сопливым мальчишкой. Порой мне кажется, что она всерьез верит, будто я еще женюсь на какой-нибудь славной девушке и вернусь на отцовскую ферму». «Многие не возражали бы против этого», — тихо произнес Том. «Только не я».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 Куда уж бедному меня стрелю. Я же сказал, никаких айси дай. Том вздохнул. Да успокойся ты, парень. Я ничего такого и не предлагал. Я ухожу. Сразу же, как только соберу вещички, я раздобуду коня. И не минутой позже. Посреди ночи. Утро вечера мудренее. Том удержался от того, чтобы добавить, если ты и впрямь уходишь. Присядь, успокойся, в к а м н е сыграем. «У меня, пожалуй, и жбанчик с вином найдется». м э д призадумался, уставясь в пол, а потом оправил куртку и сказал. «Утро, говоришь, вечера мудренее». Голос его звучал неуверенно, но он поднял опрокинутый табурет и поставил его возле стола. «Но вина не надо», — попросил он, усаживаясь. «Со мной на трезвую голову чудные вещи творятся». Том достал доску и шкатулку с камнями. «Надо же», — размышлял он, — «как легко парень переменил свое решение. Все от того, что его притягивает более сильный таверен по имени Рандал Тор. Порой м и н а с т р е л ю приходило в голову, что он и сам угодил в те же селки. Вся прежняя жизнь никак не должна была привести его в твердыню Тира и в эту коморку. Но с первой же встречи с Рандом Том почувствовал, что судьба его оказалась на привязи точно воздушной змейной веревки». «Кто знает, может, если и он вознамерится уйти, когда станет ясно, что р а н д действительно сошел с ума, у него тоже найдется предлог для отсрочки». «Что это у тебя, Том?» Мэтт ткнул сапогом в стоявшую под столом шкатулку для бумаг и письменных принадлежностей. «Ничего, если я ее отодвину, чтоб под ногами не п у т а л а с ь «Само собой, не ц е р е м о н с я в н у т р е н н и й Том содрогнулся. когда м э т сапогом отпихнул шкатулку в сторону. Одна надежда, что он как следует закупорил бутылочки с чернилами. «Выбирай!» — предложил Менестрель, протягивая м э т у сжатые кулаки. Том хлопнул по левому, и Том разжал его. На ладони лежал плоский округлый черный камушек. Парень довольно хохотнул, ему достался первый ход, и положил камень на расчерченную клетками доску. Видя неподдельный азарт в глазах м э т а Никто бы и не подумал, что совсем недавно он решительно собирался уйти. Мэтта удерживала властная сила, которую он отказывался признавать, и намерение Айс-Седай не отпускать свою добычу и удержать ее подле себя. Да, парнишка крепко сидел на крючке. А если не на крючке и он сам, — решил Том, то, наверное, стоило бы помочь хоть одному человеку освободиться от Айс-Седай и уплатить долг пятнадцатилетней давности.